Глава 24. Будни антикварщика и гость без приглашения. Липецкая область, город Н. Наши дни. С того дня, как Андрей неожиданно навестил семейство Ивановых, прошло два дня. Аня совершенно не понимала, куда пропал ее не так давно обретенный друг. Андрей перестал отвечать на сообщения, и девушка знала лишь то, что он неожиданно вдруг уехал обратно в Петербург. Андрей обосновал свой отъезд тем, что у него срочно появилась очень важная группа, отказаться от которой он не мог ни при каких обстоятельствах. Объяснение было слишком туманным и обтекаемым, и Аня решила, что во всем виновата ее мама. Но предъявлять претензии не в гостеприимстве было глупо и непродуктивно, а потому пришлось просто принять ситуацию. Грустила Аня недолго. Ее так увлекла новая работа, что времени рефлексировать совершенно не было. Яков Семенович завалил ее делами. Аня постоянно разбирала какие-то бумаги, сортировала нескончаемые статуэтки, шкатулки, часы и серебряные ложечки. Старик показывал ей клейма, объяснял, что они значат и насколько ценны. Рассказывал, как проверяется подлинность того или иного предмета. За эти дни Аня получила столько информации, что к вечеру казалось, будто голова ее сейчас распухнет, и она вообще перестанет понимать происходящее. Но Аня знала. Так бывает всегда, когда устраиваешься в новое незнакомое место и нужно изучить кучу материала. Это была приятная усталость, слегка приправленная сомнением в собственных возможностях. Ей казалось порой, что все в голове смешалось, и она никогда не запомнит, как отличить одну монету от другой, к какому веку относятся разные антикварные штучки и куча другой подобной информации. Но Михельсон, посмеиваясь, Успокаивал ее, убеждая, что все знания обязательно уложатся в Аниной голове. «До завтра, Анечка!» Чуть картаве распрощался с ней старик. На сегодня ее работа в лавке была закончена. «Завтра будем разбирать антресоли. Там твоя любимая тема. Периодика начала прошлого века». «Хорошо», — улыбнулась Аня. «Побегу домой». Она завернулась посильнее в пуховичок, намотала вокруг шеи объемный шарф и выскользнула на улицу, о чем старому Михельсону сообщил задетый дверью колокольчик, прозванный в народе музыкой ветра. Санкт-Петербург, Российская империя, 1912 год от Рождества Христова. Александр Сергеевич не зря поставил филера приглядывать за квартирами. Думал было, что это глупость, и пустая трата времени и средств, но чуйка не подвела. В конце концов, соглядотая за одной из квартир на окраине города, вдруг прислал мальчишку с запиской, что в доходный дом снова ходит плут. А с ним, кто бы мог подумать, сам цыган. Гнездилов не мог больше допустить промаха, а потому решил не торопиться с выводами. Вдруг мальчонка не так передал сведения, вдруг филер обознался. «Вечером сам проверю», — решил сыщик и отпустил паренька, сунув ему в грязную влажную ладошку мелкую монету. Мальчонка счастливо улыбнулся, поблагодарил и был таков. Александр Сергеевич поскорее завершил дела и поторопился отправиться домой, чтобы переодеться в обычную одежду. Он решил наблюдать сам и лично задержать преступников. Облачившись в неприметное простенькое пальто и шляпу с обтертыми полями, Александр Сергеевич собрался уже выходить из своей скромной квартиры, как вдруг прямо на парадной лестнице столкнулся с Ильинским, который с диким выражением лица направлялся прямо к нему. «Николя, откуда ты здесь?» Гнездилов шагнул назад в переднюю. «Я ушел из дома». «Приветишь?» — грустно усмехнулся молодой граф. В доме отца оставаться было решительно невозможно. Ильинский поставил Гнездилова в тупик. Отказать ему значит не протянуть руку помощи другу в трудную для Николя минуту. Помочь стать участником скандала между отцом и сыном. «Хорошо, но...» «Не волнуйся, я не задержусь надолго». Сегодня же отвезу документы в штаб. Завтра уже будут на столе начальника управления дежурного генерала». «Ты все-таки решил пойти наперекур отцу?» — задача спросил сыщик. «У меня не было выбора». Николай замялся. Грозился лишить наследства. Гнездилов лишь посмотрел вопросительно, а Ильинский продолжил. «Припомнил мне эту бестию, Лилит!» «Ну, ты понимаешь». Вздохнул Николя и прошел в квартиру. «Располагайся», — спохватился Гнездилов. — Можешь занять гостиную. У меня все равно никого не бывает с визитами. Усмехнулся он и позвал старого слугу лакея. — Гриша, будь добр. Помоги Николаю Павловичу устроиться. Александр Сергеевич взглянул на расстроенного друга. — Я отъеду на пару часов. Надо бы напроверить одно место. Ильинский с интересом окинул сыщика взглядом. — Ба! Да ты и мундир сменил на светское платье. Никак большая рыба все эти попала. То пока неведомо, большая или нет. — размыто сказал Гнездилов. Но есть надежда. — Террористы? Цыган. Тот, что на Анну Алексеевну напал тогда ночью. При упоминании о ней в душе по-прежнему все переворачивалось и отдавалось тупой, ноющей болью за грудиной. — Думаешь, он может знать, где Анет? оживился Ильинский, пытаясь отвлечься от собственных тягостных ощущений. Все шло не так, как ему бы того хотелось. А точнее, катилось под откос к чертям собачьим. — Вряд ли. Это связано скорее с ячейкой. — Позволь мне поехать с тобой. — Нет, Николай, не обессудь, но будь ты даже замотан в трепье, в тебе, представителя высшего общества, заверстучуешь. — усмехнулся Гнездилов. — Сейчас я поеду сам. Но ежели удастся что-то узнать о банне, непременно расскажу тебе. Николай вздохнул. Знал же, что если Гнездилов что решил, его не переубедить. — Располагайся пока. Сейчас отправлю Гришку за снизью и вином. — «У меня и запасов-то никаких». Александр Сергеевич развел руками. Николай вернулся к делам насущным. «Спасибо, выручил. Обещаю не стеснять тебя слишком долго. Как только выправлю перевод, сразу же и уеду в расположение». Гнездилов одобряюще кивнул и похлопал Николая по плечу. «Пойду я. Поспешать надо нам. Скоро вернусь и все объясню. А ты расскажешь, как так вышло, что из дома ушел». С этими словами они расстались. Николай отправился вместе с лакеем, дабы разместиться в единственной свободной комнате на квартире сыщика. А Гнездилов, взяв пролетку, отправился на окраину города, на квартиру в доходном доме за обводным каналом.